пастух. Глава первая. Из степи, бурой, выжженной солнцем, с солончаков, потрескавшихся и белых, с восхода шестнадцать суток дул горячий ветер. Обуглилась земля, травы желтизной покоробились. У колодцев, густо просыпанных вдоль шляха, жилы пересохли.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 Дорогу щупают. На хуторское собрание звонят. В повестке дня наем пастуха. В исполкоме жужжанье голосов. Дым табачный. Председатель постучал огрызком карандаша по столу. «Граждане! Старый пастух отказался стеречь табун. Говорит, мол, плата несходная. Мы, исполком, предлагаем нанять Фролова Григория.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 А человека надо выбирать старого, надежного и до скотины обходительного Правильно, дедушка Старика наймете, граждане Так у него скорее пропадут теляты Времена, но не, не те, воровство везде громадное Это председатель сказал настоисто так и выжидательно А тут сзади поддерживали Старый Негош «Возьмите во внимание, что это не коровы, а теляты-летошники. Тут собачьи ноги нужны. Зыкнет табун, поди собери. Дедок побежит и потроха растеряет». Смех перекатами одет Игнат свое сзади в полголоса. «Коммунисты тут ни при чем. Смолитвой надо, а не обы как». И лысину погладил вредный старичишка. Но тут уж председатель со всей строгостью «Прошу, гражданин, без разных выходок За такие подобные собрания буду удалять» Зарею, когда из труб клочьями мазанной ваты дым ползёт и стелется низко на площади Собрал Григорий Табун в полтора стоголов И погнал через хутор на бугор седой и неприветливый Степь испитнали бурые прыщи с сурчиных нор. Свистят сурки протяжно и настороженно. Из логов с травою приземистой стрепета взлетают, по серебренным оперениям сверкая. Табун спокоен. По земляной морщинистой коре дробным дождем выцокивают раздвоенные копыты телят. Рядом с Григорием шагает Дунятка, сестра подпасок. Смеются. У нее щеки загоревшие, веснущатые. Глаза, губы. Вся смеется, потому что на красную горку пошла ей всего-навсего 17 весна. А в 17 лет все распотешным таким кажется. И насупленное лицо брата, и телята лопоухи, на ходу пережевывающие бурьянок. И даже смешно, что второй день нет у них ни куска хлеба. А Григорий не смеется, под картузом, обветшавшим у Григория лоб крутой, с морщинами поперечными, и глаза усталые, будто прожил он куда больше девятнадцати лет. Спокойно идет табун обоч дороги, рассыпавшись пятнистой валкой. Григорий свистнул на отставших телят и к дунятке повернулся. Заработаем, Дунь, хлеба к осени, а там в город поедем.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 У Григория рубаха мешочная взмокла от пота, к лопаткам прилипла. Идёт табун беспокойно, жалят телят, а вода и мухи. В воздухе нагретом виснет трёв скота и зудение оводов. К вечеру, перед закатом солнца, подогнали табун к базу. Неподалеку пруд и шалаш соломой, от дождей перепревший Григорий обогнал табун рысью, тяжело подбежал к базу, воротца хворстяные отворил. Телят пересчитывал, пропуская по одному в черный квадрат ворот. Глава вторая. На кургане, торчавшем за прудом ядреной горошиной, слепили новый шалаш. Стенки пометом обмазали, верх бурьяном Григорий покрыл.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 Смотрел на струистая марево на табун, испятнавший коричневую траву. Думал, что от мира далеко отрезан, будь то ломоть хлеба. Вечером, под воскресенье, загнал Григорий табун на баз. Дунятка у шалаша огонь развела, кашу варила из пшена и похучего воробьиного щавеля. Григорий к огню подсел, сказал, мешая кнутовищем кизяки духовиты.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 Собрание окончилось перед рассветом. Степью шел Гришка. Плечи оттягивал мешок с мукой, до кроверастертые ноги, но бодрый и весело шагал он навстречу полыхавшей Заре. Глава четвертая. Зарею вышла из шалаша дунятка, по сухого собрать на топку. Григорий рысью от базы бежит. Догадалась, что случилось что-то недоброе. Аль поделалась что? Телушка Гришакина сдохла. Еще три скотинки захворали. Дух перевел, сказал. Иди, Дунь, в хутор. Накажи гришаки и остальным, чтобы пришли нонча. Скотина, мол, захворала. На скорях покрылась Дунятка. Зашагала Дунятка через бугор от солнышка, ползущего из-за кургана. Проводил ее Григорий и медленно пошел к базу.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 Заболело сразу семь телят. Дни уплывали черной чередою. Бас опустел. Пусто стало и на душе у Гришки. От полутора стоголов осталось пятьдесят. Хозяева приезжали на арбах, обдирали из сдохших телят. Ямы неглубокие рыли в паденке, землей кровянистые туши прикидывали и уезжали. А табун нехотя заходил на бас. Телята ревели, чью и кровь и смерть, невидимо ползающую промеж них. Зорями, когда пожелтевший Гришка отворял скрипучие ворота база, выходил табун на пастьбу и неизменно направлялся через присохшие холмы могил.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 Вошел в шалаш. Жирник засветил. «Дуня, слышишь?» Переливчатые голоса потухли вместе со звездами на заре. Глава пятая. Поутру приехали Игнат Мельник и Михей Нестеров. Григорий в шалаше чирики латал. Вошли старики. Дед Игнат шапку снял. Щурясь от косых солнечных лучей, ползавших по земляному полу шалаша, руку поднял. Перекреститься хотел на маленький портрет Ленина, висевший в углу. Разглядел и на полдороги торопливо сунул руку за спину, злобно сплюнул. такс иконы Божьей, значит, не имеешь?» «Нет». «А кто же это на святом месте находится?» «Ленин». То, то и беда наша. Бога нету-ти, и хворь тут как тут. Через эти самые дела и телятки-то передохли. О-хо-хо, вседержитель наш милостивый!» «Теляты, дедушка, от того дохли, что ветеринара не позвали. Жили раньше и без ветеринара вашего. Ученый ты больно уж. Лоб бы свой нечистый крестил почаще» и ветернар не нужен был бы михей нестеров ворочая глазами выкрикнул с ими из переднего угла не хритета через тебя поганца богохульщика стадо передохло!» гришка побледнел слегка дома бы распоряжались рот то нечего драть это вождь пролетариев накочетился михей нестеров багровее орал миру служишь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 Старого председателя сместили. Управляет теперича Михея Нестерова зять. Ну вот и крутят на свой норов. Вчерась землю делили. Как только кому из бедных достается добрая полоса, так зачинают передел делать. Опять на хребтину нам садятся богатей. Позабрали они, грешуха всю добрую землицу. А нам суглинок остался».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 Вокруг, может, там найду советскую власть. Полторастая верст я за трое суток покрою. Через неделю, как вернуся, так гукну тебе. Глава шестая. Осень шла в дождях, в мокрости пасмурной. Дунятка с утра ушла в хутор за харчами. Телята паслись на угорье. Григорий, накинув зипун, ходил за ними следом.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 «Мы к тебе приехали». Перевесившись на седле, председатель долго расстегивал шинель пальцами иззябшими. Достал желтый газетный лист, развернул на ветру. «Ты писал это?» Заплясали у григории его слова, с листьев кукурузных снятые, передел земли, пропадешь скота». «Ну, пойдем с нами». «Куда?» «А вот сюда, в балку» поговорить надо Дергаются у председателя посинелые губы, глаза шныряют тяжело и нудно. Улыбнулся Григорий. Говори тут, можно и тут, коли хочешь. Из кармана наган выхватил, прохрипел, задёргивая мордующуюся лошадь. Будешь в газетах писать гадюка. За что ты? За то, что через тебя подсуд иду. «Будешь кляузничать? Говори, коммунячий ублюдок!» Не дождавшись ответа, выстрелил Григорию в рот, замкнутый молчанием. Под ноги вздыбившейся лошади повалился Григорий, охнул пальцами скрюченными, выдернул клок порыжелой и влажной травы и затих.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 Изморось. Сумерки. Дорога в степь. Тому не тяжело идти, у кого за спиной сумчонка с краюхой ячменного хлеба, да костыль в руках. Идёт дунятка обочь дороги. Ветер полурваной кофты рвет и в спину ее толкает порывами. Степь кругом залегла неприветливая, сумрачная. Смеркается. Курган завиделся невдалеке от дороги, а на нем шалаш с космами разметанного бурьяна. Подошла походкой кривою, как будто пьяную, на могилку, осевшую, легла вниз лицом. Ночь. Идет дунятка по шляху незаезженному, что лег прямиком к станции железнодорожной. «Легко ей идти» потому что в сумке за спиною краюха хлеба ячменного затреёпанная книжка со страницами пропахшими горькой степной пылью да григория брата рубаха холщёвая. Когда горечью набухнет сердце, когда слезы выжигают глаза, тогда где-нибудь далеко от чужих глаз достаёт она из сумки рубаху холщёвую нестиранную. лицом припадает к ней и и чувствует запах родного пота, и долго лежит неподвижно. Версты уходят назад, из степных буераков вой волчий, на житье негодующий, а дунятка обочь дороги шагает, в город идет, где советская власть, где учатся пролетарии для того, чтобы в будущем уметь управлять республикой. Так сказано в книжке Ленина.